Глава вторая. Насчет сокровищ отец оказался совершенно прав. Золото и впрямь уплывало из хранилища, как во время паводка на Тибре. Большая его часть шла на содержание легионов, поскольку крупные общественные работы в городе оплачивались богатыми людьми на правах благотворительности. Поначалу трудно было поверить в то, что столь небольшое число легионеров жалование которых невелико, может так дорого стоить. Однако не забывайте, что существует множество побочных расходов, таких как содержание рабов, лошадей, животных, заготовка продовольствия и прочее. Кроме того, нужно строить форты, приобретать корабли и нанимать команды моряков. Поскольку жители Рима не платили никаких налогов, а такой «золотой куш» каким была добыча из Тигранокерта выпадал городу нечасто, нужно было найти того, кто мог бы за все это платить. В роли козлов отпущения выступали провинции, с которых мы взимали дань. Поскольку у правительства Рима было слишком преисполнено чувство собственного величия, чтобы марать руки столь грязными делами, как сбор налогов, то эта задача была возложена на так называемых «публиканов», приобретавших контракты на публичную деятельность на аукционах. Разумеется, провинциалам жилось не сладко, но чтобы не платить нам дань, эти народы должны были заявить о своей силе, выиграв у нас войну. Надо сказать, местные жители зачастую ненавидели публиканов даже больше, чем римское правительство. Правда, подобные вещи не слишком интересовали римлян. Большинство моих соотечественников умудрялись дожить до глубокой старости, имея о них весьма поверхностное представление. Мне же приходилось их изучать по долгу службы. Кроме того, квестерская должность обязывала внести личный вклад в строительство больших дорог. Это был своего рода вступительный взнос при входе в политическую жизнь, который надо было сделать из собственного кошелька. Подобная благотворительность обернулась для меня большим долгом отцу. Отрадно было только то, что этот жест не давал родителю повода обвинить меня в пристрастии к ростовщичеству. В храме Сатурна мне почти нечего было делать. Я изнывал от скуки, наблюдая, как рабы и вольноотпущенники старательно производят подсчеты и, помечая своей подписью статьи прихода и расхода, все дни были похожи друг на друга, и протекали по одному и тому же сценарию — утром в храме, днем в банях, вечером у кого-нибудь на званом обеде. Поскольку я был лицом официальным, хотя и невысокого ранга, в гости меня приглашали часто. В одно прекрасное утро я пришел в храм в гораздо лучшем расположении духа, чем обычно. Очередной год был на исходе, и, следовательно, мои квестерские полномочия подходили к концу — Спустя некоторое время какой-нибудь другой бедняга вместо меня войдет в тускло освещенное помещение храма и будет надзирать за идущей здесь монотонной работой. Меня же в награду за исполнение квесторских обязанностей произведут в сенаторы. Буду носить тогу с пурпурной полосой, восседать в курии, слушать речи и делать вид, что обладаю властью и влиянием. Если повезет, возможно, направит легатом в одну из провинций. Мне всегда было не по душе покидать Рим, но после занудных обязанностей квестора любая иная деятельность воспринималась с радостью. Кроме того, без военной службы достичь более высокой должности было практически невозможно. Придавшись этим приятным размышлениям, я вышел из дому и направился к форуму. Но, не одолев и половины пути, увидел впереди небольшую группу людей. Образовав полукруг, они взирали куда-то вниз. Те, что находились сзади, стояли на цыпочках, пытаясь заглянуть через плечи тех, кто был впереди. Из всего этого явствовало, что на мостовой лежит труп. Все это показалось мне странным, поскольку со времени последних выборов в городе не было ни одной крупной уличной драки. Увидев меня, человек в одежде ночного стражника поспешил навстречу. — Квестер, совершено убийство. Не присмотришь ли за трупом, пока мы сообщим притору? — Разумеется, — ответил я, — радуясь хоть какой-то перемене деятельности. — Не знаешь ли часом, кто стал жертвой? — К сожалению, нет, господин, — ответил тот. — Мы боялись к нему прикасаться. Лично меня не пугают ни призраки, ни трупы, но другим людям они внушают ужас. — Ужас. Как ни странно, римляне с большим энтузиазмом убивают людей по всему миру, получают удовольствие от созерцания жестокой смерти в амфитеатре, но при этом боятся касаться тела мертвеца. Тогда ступай в храм лебетины. Приведи жреца с помощниками. Пусть совершат необходимую церемонию. Не можем же мы оставить тело лежать посреди улицы, пока не объявится кто-нибудь из его родственников или хозяин, «Только не хозяин», — поправил меня стражник, — «хозяина у него явно быть не может. Взгляни, Квестер». Я подошел поближе, и толпа расступилась. Хотя тога закрывала голову покойного, торчавшая из-под покрова туника давала возможность разглядеть пурпурную, простирающуюся от каймы до воротника полосу, не широкую, как у сенатора, а тонкую, служащую знаком отличия всадника — Человек лежал ничком, из-под складок его одежды выглядывала рука, на которой в утренних сумерках переливалось несколько увесистых золотых колец. Из спины у него торчал кинжал, вокруг которого на белоснежной тоге образовалось кровавое пятно. — Эй! — обратился я к ночным стражам, державшим в руках пожарные ведра. — Оттесните толпу назад и следите, чтобы улица была свободна для прохода. Я присел на корточки рядом с убитым, стараясь не испачкать тогу и, главное, ненароком не коснуться трупа. Не то чтобы я боялся призраков и мертвецов, но если бы случайно дотронулся до тела покойного, мне пришлось бы проводить утомительный ритуал очищения, прежде чем войти в храм. Рукоятка кинжала была покрыта причудливой гравировкой. К сожалению, на улице было еще довольно темно, поэтому разглядеть ее более внимательно я не сумел, но дал себе слово сделать это позже. Об убитом до приезда заведовавших устройством похорон лебетинариев нельзя было предположить ничего, кроме социального положения. Я был разочарован, обнаружив, что пурпурная полоса на его тунике не оказалась шире, хотелось увидеть на его месте кое-кого из сенаторов». И что еще хуже, убитый не был Патриция. В противном случае у меня еще оставалась бы надежда обнаружить подзадравшееся тогой лицо Клодия. Спустя несколько минут сквозь толпу, расступавшуюся в благоговельном трепете при виде его фасций, стал пробираться ликтор. Вслед за ним шествовал знакомый сенатор. Это был Гай Октавий, который в нынешнем году занимал должность председателя суда присяжных. При его приближении я встал. «Притор Руф направил меня подготовить отчет по этому делу», — заявил он. «Полагаю, вряд ли найдутся свидетели происшедшего». «А когда они вообще были?» — риторически заметил я. «Кто он такой?» «Сам бы хотел узнать», — ответил я. «Ну, скоро, думаю, узнаем. А вот и распорядитель похорон собственной персоной». В конце улицы показались люди, один вид которых заставлял римлян отшатнуться — К нам направлялись служители лебетины в сопровождении жреца с молотком на длинной ручке. У них были заостренные этрусские бороды. Облачены они были в красные туники, высокие катурны и широкополые фетровые шляпы. Вид их был столь устрашающим, что вряд ли кто пожелал бы взирать поутру на такое зрелище. Шарахаясь от них прочь, люди выставляли вперед из-под сжатых кулаков большие пальцы или, достав маленькие амулеты в форме фалосов, направляли их в сторону лебетинариев. Жрец молча приблизился к телу и коснулся его своим молотком, призывая богиню преисподней. Когда его помощник открыл коробку, жрец принялся что-то, нараспев произносить над телом усопшего, время от времени посыпая его пудрой и окропляя какой-то жидкостью из шкатулки. «Переверните его на спину!» Распорядился Октавий, когда обряд очищения подошел к концу. Помощники жреца присели на корточки возле трупа. Один из них вырвал из мертвой плоти кинжал и беззаботно швырнул его на мостовую. После этого, взяв тело за плечи и колени, они вдвоем перевернули его на спину. Убитый был мне незнаком. Глаза и рот у него остались открытыми, а на лице застыла неописуемая гримаса ужаса, Другая рука, открывшаяся для обозрения, была также щедро украшена золотыми кольцами. «Кто-нибудь знает его?» — громко спросил Октавий. Поднялся гул, люди в недоумении пожимали плечами. Потом из толпы вышел мужчина и сказал, «Это Мани оппи, господин. Он живет, вернее, жил неподалеку отсюда. Мне приходилось несколько раз доставлять ему в дом сандалии. Моя лавка находится вон на том углу». — Вот и хорошо. Проводишь этих людей к нему домой. Его семейство захочет получить тело. И, обернувшись, ко мне добавил. — Не знаешь, опи часом мне ростовщики? — Пожалуй, что так, — ответил я. Впереди на улице появилась небольшая процессия. Приближалась какая-то важная персона в сопровождении свиты друзей, клиентов и прислуги. — Это что еще такое? — с раздражением проговорил Октавий. — В следующий миг его лицо уже выражало откровенную тревогу. — О, нет! Останови его! Я бросился вперед, чтобы преградить путь тому, кто вселил в моего собеседника такой ужас. Им оказался никто иной, как Гай Юлий Цезарь. Увидев меня, он улыбнулся, хотя его лицо явно выражало недоумение. — Доброе утро, Деце Цицилий! Что тут произошло? — Убийство, Гай Юлий. Кто-то заколол кинжалом всадника по имени Оппий. Много крови. — Говоришь, его звали Оппи? Известие явно заинтересовало Цезаря. — Но уж, надеюсь, не Гай Оппий? Башмачник сказал, что его звали Манией. Тело распорядился убрать судья Октавий. — Никакого мания Оппия не знаю. А вот Гай Оппи это мой друг. Надо бы навести справки. Благодарю, что предупредил меня Децей. Будь на его месте Гай Оппи, это была бы большая потеря для города. Он натянул тогу на голову, как будто собирался совершить жертвоприношение, обвив ее складками свою руку, чтобы, проходя мимо тела, в сопровождении своей свиты, не увидеть лица покойника. Ему было необходимо отгородить от мертвеца свой взор, но, будучи цезарем, он сумел превратить это действие в театральный жест. Несколько недель назад испустил дух старый великий понтифик и на его место был избран Гай Юлий. Это событие, ставшее в городе притчево-языцах, вызвало всеобщее удивление, ибо на должность первосвященника Рима заступил человек более прочих, прославившийся своими бесчисленными кутежами. Одно из ограничений, которое накладывал на него столь высокий сан, заключалось в том, что ему не позволялось видеть человеческую кровь. Не найдется ли у кого-нибудь медной монеты? — осведомился жрец. Порывшись в своем кошельке, я отыскал медный асо и бросил его одному из помощников жреца. Тот положил его покойному под язык. Больше я ничего не мог сделать для бедняги, который, нарушив рутинный распорядок моего дня, избавил меня от скуки. Лебетинарии положили тело на носилки. Я поднял кинжал, и, поскольку тога покойного все равно была испорчена, вытер об нее окровавленный клинок он навел меня на размышление кто нибудь из вас может сказать как давно его убили спросил я у похоронщиков во всяком случае тело еще не совсем остыло ответил один из них и не успела окоченеть значит смерть наступила не более трех часов назад покойного унесли а мы с Октавием направились к форуму Держа клинок высоко, чтобы его было видно всем, я сказал своему спутнику «Это вещественное доказательство. Призываю тебя засвидетельствовать, что я не нарушаю римского закона, запрещающего носить оружие в пределах городской черты». Он засмеялся. «Если бы мы все его соблюдали, у судов не было бы другой работы. Кстати, часом не знаешь, что это за кинжал? Я пожал плечами». Клинок у него был не широким, как у Пугио, и не изогнутым, как у Сики, излюбленного оружия уличных головорезов, а прямым и обоюдо острым, с толстой прожилкой посередине. Эфес был отлит из бронзы, а рукоять сделана из куска кости, на которой довольно грубо была выгравирована змея. Она извивалась спиралью от рукоятки, до головки эфеса, позволяя удобно сжимать оружие в руке. Головка Эфеса представляла собой обыкновенный бронзовый наконечник в форме гриба. — Кинжал самый заурядный, — сказал я. — Такой можно приобрести в любой лавке ножевых изделий. — Как всегда, никакого толку от вещественного доказательства, — заметил Октавий. — Почему бы на рукояти не написать, например, смерть врагам парфянского царя Фраата? Или что-нибудь в этом роде? — Да, это было бы удобно. Меж тем мой жизненный опыт говорит, что установленный свыше порядок вещей не предназначен, чтобы создавать нам удобство. Я подбросил кинжал в воздух и поймал его. Однако ты, Деци, кажется, стал философом. Уж не собираешься ли отпустить бороду и открыть свою школу? Ну, пощади, Октавий. Хотелось бы, чтобы ты держал меня в курсе дела, хорошо? Такое ощущение, что этот бедняга был моим клиентом поскольку мне довелось позаботиться о первой части его погребальной церемонии. Октавий пообещал сообщать об обстоятельствах расследования, после чего мы расстались. В тот день утро выдалось холодным и ясным, явление весьма редкое в Италии осенью. Утомительная летняя жара давно миновала, и началась пора холодов и дождей. Я уже во второй раз задумался о том, чтобы получить назначение в провинцию, достаточно удаленную от Рима, ибо знал, что проведенная там зима будет того стоить. Даже начал прикидывать в уме различные варианты, рисуя в воображении греческий архипелаг, Африку или, в крайнем случае, Александрию. По слухам, этот восхитительный город отличался исключительной безнравственностью. Если не считать утреннего происшествия, то этот день не отличался от прочих. У сокровищницы меня встретили рабы и вольноотпущенники, с нетерпением ожидая, когда я открою им дверь. Рассказ об убийстве, послужившем причиной моего опоздания, взбодрил их. Потом я подписал отправку очередной партии серебра легионам и ушел, когда мои подопечные начали взвешивать золото, прибывшее из Испании. Покинув душный храм, пропавший фимиамом и жертвоприношениями, я вышел на свежий воздух. Ну, разумеется, относительно свежий, поскольку ветер дул не с рыбных рынков и не со стороны скотобойни, и даже не с открытых могил, что было бы хуже всего, а с севера Сальп. Это было приятным времяпрепровождением, но длилось оно недолго, поскольку мне надлежало приступать к своим обязанностям. Я остановился в дверях храма, ибо что-то меня насторожило, и огляделся. Статуя Сатурна стояла на своем месте, и ничто в ее облике не изменилось. Наверху, как всегда, ворковали голуби, свившие гнезда на стропилах. Будучи одним из древнейших зданий города, этот храм был целиком построен из дерева. Все альковы и дверные проемы, на первый взгляд, Также не вызывали никаких подозрений. Наконец, мой взгляд упал на низенькую дверь справа от входа. Как некогда сообщил мне Миниций, вольно отпущенных, состоящие на государственной службе, она вела в старые кладовые, которыми уже давно не пользовались. Я подошел поближе, чтобы узнать, что же все-таки с ней не так. У ее порога было очень много свежих следов, отпечатавшихся на пыли храма. Уж не решила ли найти здесь приют очередная группа вставших на преступный путь рабов? Не знаю, почему у меня возник этот вопрос. Возможно, если бы не скука, мне не было бы никакого дела до этих пыльных следов. А, возможно, вопрос возник, потому что меня одолевали разные думы. Например, почему убийца Мании Оппия не снял с него драгоценности? которые были настолько дорогими, что можно было бы, продав их, прокормить бедную семью в течение двух, а то и трех лет. Не исключено, что эту мысль нашептал мне на ухо мой добрый гений. И хотя таковые считаются добрыми духами, которые нас охраняют, я все больше убеждаю, что мой бесплотный покровитель не соответствует данному определению и постоянно втягивает меня в неприятные истории. Уже второй раз за день я принялся исследовать вещественные доказательства. Следы были оставлены как сандалиями, так и босыми ногами, которые, очевидно, принадлежали рабам. Сандалии было две от силы три пары. Выпрямившись, я осмотрелся по сторонам, чтобы убедиться, что вокруг никого нет, ибо ощущал себя забравшимся на дерево мальчишкой, которому в это время надлежало сидеть на уроках. Осторожно подошел к стенной нише, взял фонарь и вновь вернулся к двери. Следы обнаружились и на маленькой площадке, от которой вправо шла лестница. Я начал медленно спускаться по ступенькам, ожидая, пока глаза привыкнут к темноте. Внизу света дымящегося фитиля вполне хватало, чтобы разглядеть окружающую обстановку. Ступеньки заканчивались еще одной, очень маленькой площадкой — на которой едва мог разместиться один человек. С трех сторон ее ограждали двери. Последние ступеньки лестницы и эти три комнаты находились ниже фундамента храма и были вырезаны прямо в основании, расположенной под ним скалы. Эта часть храма была гораздо древнее комнат, в которых хранились сокровища. Я испытывал странные ощущения, стоя на том самом месте, где некогда, возможно, стоял сам Ромул.